Самолет стоял с работающим двигателем. Покрышкин сидел впереди за штурвалом. Егор сидел на месте позади пилота, на его голове был такой же шлемофон, как и у Покрышкина. Сан и милиционер Тимоха помогали связанному по рукам Марату Загитову взобраться в кабину самолета. Тот, немного отойдя от предыдущей экзекуции, посмеивался. — Это чего, летать, что ли, будем? — спрашивал он. «Будем, — Будем-будем, — приговаривал Сан -Санч. — Ты, Егор, вот его там как следует, спроси, что и как, ничего не забудь. — Хорошо, — ответил Егор. Марат уселся Егору на колени. Покрышкин захлопнул фонарь, и самолет медленно пополз по взлетке, начал ускоряться, пока вдруг не взмыл в воздух. Егор и Марат сидели сзади. Егор обнимал Марата за талию, когда земля вдруг ушла вниз, оба глубоко вздохнули, и обоим стало вдруг как-то не по себе. Самолет начал быстро набирать высоту. Самолет нырнул за облака, здесь сразу же в лицо ударило яркое солнце. Внизу, куда ни кинь взгляд, тянулась белая холмистая равнина, состоящая из облаков. Зашипела радиосвязь, и голос Покрышкина, искаженный помехами, сказал «Смотри, Егор, красотища какая!» Егор и так смотрел во все глаза. Вдруг справа он увидел красавец-авиалайнер, идущий параллельным курсом. Лайнер был раскрашен в серебристый и голубой цвет. «Это что за самолет?» – спросил Егор в микрофон, закрепленный на шлемофоне. «Не знаю, французский вроде», – отозвался в наушниках Покрышкин. «Здесь воздушный коридор проходит, чего только не летает! Я один раз даже летающую тарелку видел!» «Врешь ты все, Покрышкин!» – засмеялся Егор. «Ничего ты не видел!» «Ладно, вру», – согласился Покрышкин. Какое-то время они парили над облаками. Марат крутил головой в разные стороны, видимо, он первый раз летел на самолете. В этот момент в наушниках снова зашипела радиосвязь, и голос Покрышкина весело спросил. «Высший пилотаж, будем делать?» «Будем», — отозвался Егор. «Только хочу предупредить за последствия, я не отвечаю!» Связь отключилась, и самолет вдруг резко пошел вниз, скользнул сквозь облака и быстро начал снижаться. Земля приближалась с огромной скоростью. Лица Егора и Марата Загитова исказились от перегрузок. Милиционер Тимоха сидел в Азике, крутил рацию. Сан стоял рядом и, приложив руку к колбу, глядел в небо. Он видел, как самолет стремительно сваливался в пике. В этот момент милиционеру удалось поймать нужную волну. Он услышал голос Егора. «Говори, куда деньги спрятал, ну?» В ответ раздался крик Марата. а а а через секунду к нему присоединился и голос егора а самолет скользнул возле самой земли и тут же начал набирать высоту в эфире была тишина потом снова послышались крики самолет делал следующую фигуру высшего пилотажа минуты две самолет кувыркался в воздухе пока вдруг в эфире не послышался голос марата не могу больше Опустите меня на землю, все скажу, все отдам А присоединился к нему голос Егора. На чердаке они в банке из-под маслака снова орал Марат. «А-а-а-а-а-а!» Вторил ему Егор. Самолет вдруг перестал кувыркаться в воздухе и спокойно пошел на посадку. Коснулся земли, пробежал по расчищенной полосе и заглох. Как только он остановился, стеклянный фонарь откинулся, и из кабины свесилось два тела — Марата Загитова и Егора. Обоих нещадно рвало. Покрышкин вылез на крыло, окинул взглядом своих позеленевших за полет пассажиров и весело сказал «С почином вас, мужики!»